Негабаритный груз Вечером в доме Тайшинах собралось много гостей. Евдокия привела свою подругу-филолога, специалиста по языку хантов. Пришли бабушки, которые знали старинные песни и сказки. Евдокия разложила на кухонном столе свои стихи, распечатанные на принтере русским алфавитом. Филолог исправляла текст, добавляя буквы, которых нет в русском языке. «Л» с хвостиком и такую же «Н». Евдокия вслух читала стихи, бабушки кивали, делали замечания. Говорили женщины на хантыйском языке, и мне приходилось время от времени просить Людмилу Езиковну переводить суть наиболее жарких споров. Я чувствовал себя комсомольцем 30-х годов, которому выпала честь создавать национальную письменность и ликвидировать неграмотность небольшого северного народа. Да, опять детские мечты, опять романтика прочитанных в юности книг. С улыбкой вспомнил я разговор с отцом Антонием. Хотя, сказать по правде, мы действительно продолжали дело, начатое в далекие 30-е годы. Готовили к изданию книгу на прежде бесписьменном приурайском диалекте хантыйского языка. Наконец, необходимое количество стихов было отобрано строгими бабушками, тексты выверены и исправлены. Многие стихи я знал по подстрочникам, поэтому сразу обратил внимание на то, что в книжку попадают в основном детские произведения, написанные Евдокией для своих дочерей. «Евдокия, а книжка-то получается для детей? Вы так и хотели?» — спросил я утомленного долгими спорами автора. «Я же и писала в основном для своих девочек», — улыбнулась Евдокия. «Мы однажды говорили с тобой, как нужна книга на родном языке для обучения ребят в школе. Вот с Божьей помощью такая книжка и получается». «Но если книжка детская, ее нужно красиво оформить», — заметил я. «У вас есть знакомые художники?» Евдокия отрицательно покачала головой, И тут Майя, до этого молча сидевшая за столом, тихо сказала. «Я могу попробовать, если вы не против». «Конечно, попробуй». Ласково посмотрела на Майю Евдокия. «Ты очень красиво рисуешь. Майя, Катя с Дашей твои картинки по всей комнате развесили. К тому же в тундре ты была. Жизнь нашу знаешь». Следующим утром мы встали до рассвета, позавтракали и собрались в дорогу. «Ну, с Богом, с Богом!» — обняла нас на прощание Людмила Езиковна. «Приезжайте еще, мы вам всегда рады». «А вы, если что, звоните», — напомнил я. «Может, помощь какая будет нужна или еще что? Звоните, телефон мой вы теперь знаете». Мы вышли из подъезда, сели в заранее вызванную машину такси и помчались на вокзал. Я боялся, что Пётр с Колей уже на месте, и им нужна помощь в оформлении груза. Но на вокзале перевозчиков бесценного груза еще не было. Нетерпеливо прохаживаясь по платформе, я то и дело посматривал на часы. До отправления нашего поезда оставалось чуть больше часа. Наконец, надрывно гудя двигателем, к багажному отделению подъехал знакомый красный буран, тащивший за собой целый караван «Нарт». «Спасибо, Петр. пожал я руку Ханту и обернулся к своему ученику. «Что так долго, Колян?» «До да отхода поезда всего час остался». «Долго?» — возмутился Коля. «Да этот буран проклятый! Я думал, вообще не доедет! Раз десять перегревался! Хорошо еще с запасом времени выехали!» «Два раза нарты опрокинулись, а уже под конец, когда саби выезжали, веревки лопнули, которыми шкуры связаны были». «Рассыпалось это шкурье по всей трассе. Еле собрали». «В следующий раз сам вози свои экспонаты, если тебе быстрее надо». «Ладно, прости, Колян, не горячись», — примирительно сказал я. «Просто поезд скоро отходит, а нам еще багаж оформлять». «Ну так иди оформляй, а я здесь посижу», — проворчал юноша и отвернулся. Я подошел к окошку багажной кассы. «Здравствуйте. Можно груз на Москву отправить?» «Какой груз у вас?» — спросила пожилая женщина в форме железнодорожницы. «Нарты и оленьи шкуры». «Молодой человек, мне не до шуток!» — возмутилась кассир. «За вами еще люди стоят». Да никто и не думал шутить. Несколько обескураженной реакцией женщины я тоже повысил голос. «Мы действительно везем в Москву нарты и шкуры для музея». «Бред какой-то!» Покачала головой кассир, закрыла окошко и вышла в зал. «Ну и где эти ваши шкуры?» Мы прошли во двор багажного отделения, и я не без удовольствия увидел, как вытянулось лицо моей спутницы. «Так», — протянула она, — «груз у вас, мягко говоря, не габаритный. Санки надо взвешивать, а вот шкуры, молодой человек, отправить я не смогу». «Почему?» — возмутился я. «Нормальные шкуры, у меня на них даже чек есть». «Да что мне ваш чек? Шкуры сырые, все в крови какой-то. А если оттают по дороге? Весь вагон провоняет, кто платить будет?» Сказать по правде, я тоже опасался, что шкуры могут оттаять еще до Москвы, но честно посмотрел в глаза кассиру и на одном дыхании соврал. «Не оттают. Я прогноз погоды смотрел. До самой Москвы жуткие морозы». Но пеняйте на себя. Если СЭС ваш груз по дороге выкинет или оштрафует, сами будете платить. И еще, купите у меня большие мешки, в них шкуры сложите. Не буду же я на каждом олене номер багажной квитанции ставить. На взвешивание нарт ушло много времени и сил. Огромные заледеневшие сани с трудом помещались даже на багажных весах и я с ужасом смотрел на цифры, которые кассир записывала в квитанции. Самая легкая нарта весила 40 килограммов, а самая тяжелая — 75. «Да, вообще удивительно, как старый буран эту тяжесть сюда приволок», — думал я, подтаскивая очередную нарту к весам. Пока мы с Петром взвешивали нарты, Майя с Колей упаковывали шкуры в мешки и зашивали грубой ниткой через край. Наконец, на всех нартах и мешках были поставлены номера, и я пошел расплачиваться. «Ну, молодой человек, сколько лет здесь работаю, а такой груз впервые отправляю», — покачала головой кассир и улыбнулась. «Вечером мужу расскажу, он не поверит. В Москву люди шкуры и санки начали возить». Выйдя из багажного отделения, я подошел попрощаться с Петром. «Спасибо еще раз». Пожимая руку Ханту, тепло сказал я. «Буду в Москве на экскурсиях рассказывать, как мы нарты через весь Ямал на твоем Буране везли». Петр улыбнулся, мы накинули рюкзаки и побежали к поезду. Едва мы заскочили в вагон, как состав, мягко качнувшись, стал набирать скорость, и вскоре цветные домики станции Лабытнанги за окном сменились однообразными белыми просторами тундры. До Москвы оставалось чуть менее двух тысяч километров.